Тирион наклонил шар, чтобы заглянуть внутрь, и дикий огонь медленно потек горлышку. Это вещество должно быть мутно-зеленого цвета, но фонарь светит слишком тускло, чтобы проверить. «Густой?» «Густой», — заметил он. «Это от холода, милорд», — пояснил Галин, бледный, с мягкими влажными руками и подвострастными манерами. На нем была длинная мантия в черную и алую полоску, подбитая соболем, изрядно облезшим и побитым молью.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 Но Тирион знал, что дело это долгое, опасное и трудоемкое. Стало быть, эти десять тысяч сосудов сродни по хвальбе знаменосца, который клянется представить своему лорду десять тысяч мечей, а на поле битвы выводит 102 человек. Будь у нас и в самом деле десять тысяч. Тирион не знал восторгаться ему или ужасаться. Вероятно, и то, и другое. «Надеюсь, что ваши братья по гильдии...»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 Не будете ли вы столь любезны проводить меня до носилок? С величайшим удовольствием, милорд. Галин поднял фонарь и повел Тириона обратно к лестнице. Хорошо, что вы посетили нас. Это большая честь. Слишком долго королевский десницы не жаловал нас своим присутствием. Последним был лорд Россард, принадлежавший к нашему ордену, еще при короле Эйрисе. Король Эйрис питал большой интерес к нашей работе.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 здесь ваш кузен клеос фрей он приехал из риверана под мирным знаменем с письмом от робба старка старк предлагает условия мира фрей говорит что да славный мой кузен проводите меня к нему сира клеоса поместили в тесную без окон караульную увидев Тириона, он встал как же я рад тебя видеть тирион такое мне нечасто доводится слышать кузен сэр с тобой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 Клеоса это явно не обрадовало. «Не думаю, милорд, что Роб Старк согласился. Мира хочет леди Кейтлин, а не он. Леди Кейтлин хочет вернуть своих дочерей». Тирион сполз со скамьи, держа в руке письмо. «Сир Джасселин позаботится о том, чтобы тебя обогрели и накормили. Судя по твоему виду, тебе надо хорошенько выспаться, кузен. Я пошлю за тобой, когда что-нибудь станет известно».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 «Вот она, вестница! Очиститесь, — вопиют боги, — не то мы сами очистим вас! Омойтесь вином добродетели, иначе вас омоет огонь! Огонь!» «Огонь!» — подхватили другие голоса, но ругани свист заглушили их. Это утешило Тиреона. Он дал команду двигаться дальше. Обгорелые врезались в толпу, расчищая дорогу, и носилки закачались, как корабль на волнах.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 Никакой вины за собой я не знаю. Какой же ты мерзкий гаденыш! Мирцелла — моя единственная дочь. И ты воображаешь, что я позволю продать ее? Будто мешок овца? Мирцелла, — подумал он. И так яичко проклюнулось. Посмотрим, какого цвета птенчик. Отчего же непременно мешок овса? Мирцелла — принцесса, следовательно, можно сказать, рождена для такой судьбы. Или ты собираешься выдать ее за Томена?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 «Тристану Мартеллу 11. Я предложил поженить их, когда она достигнет 14 -го года. До того времени она будет жить в солнечном копье, как почетное гостья, под опекой принца Дорона, как заложница», — сжала губы Серсея, — «как почетное гостье. И, думаю, Мартелл будет обращаться с ней лучше, чем Джофрис санси Старк. Я располагаю послать с ней сира Ариса Окхарта».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 Серсея пропустила шутку мимо ушей. «Если бы в плен взяли отца, Джейми не сидел бы, сложа руки, уверяю тебя!» «Да, Джейми расколошматил бы свое войско под стенами Реверана, послав к иным неравенству сил. Он никогда не отличался терпением, как и ты, дрожайшая сестрица. Не все такие храбрецы, как Джейми, но есть и другие способы выиграть войну».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 Его войско будет молотом, а городские стены — наковальней. Славная получится картинка. Зеленые глаза Серсея впились в него, настороженные, но очень желающие поверить в то, что он говорил. А если Роб Старк выступит первым? Харенхолл находится достаточно близко от бродов через Трезубец. и Болтон не сможет перевести северную пехоту, чтобы соединиться с конницей молодого волка.